Глава двадцать третья. Цель. Часть два. Как он это воспримет? Сон Мин молчал и тупо пялился на Виджи Хён. Та с уверенным видом продолжила: Я прожила тринадцать лет и стала знаменитой. Этого недостаточно. Я не умру еще тринадцать лет. Мы не знаем. Нет. Я не смогу узнать. Не смогу. Но я не собираюсь прожигать свою полученную свободу л и ш э т и тринадцать лет. Я буду жить очень, очень долго. Спылом произнесла Вижихён. Затем она снова посмотрела на Сунмина. Ты словно лодка б е с ц е л ь н о плывущая по бескрайнему океану. Ты б е с ц е л ь н о плывешь следуя ветру. Разве это плавание? Это называется дрейфовать. Трудно было не согласиться. Сунмин понимал, что не имеет цели. Нет, он просто боялся назначить себе цель. Трина ц а т и лет одарили его опытом, но также наделили ограничениями. Знания о настоящем и будущем ограничивали его. У него не было таланта. Он застрял на втором уровне на десять лет. Ты не можешь никуда пойти, потому что б е с ц е л ь н о дрейфуешь. Поэтому тебе нужна цель. Я. В этом есть смысл. Виджихён. Она была одной из сильнейших иномирцев. Она была настолько сильна, что даже если бы Сунмин тренировался всю жизнь, то не смог бы догнать ее. Из-за этого Сунмин скверно себя чувствовал. Даже если я сделаю тебя своей целью, это не сделает из меня... А ты пробовал? перебила его в и д ж и х ё н Пожалуйста, не говори о том, чего даже не пробовал. Нет, это ты не говори ничего столь легкомысленного. Я не смогу сделать это. У меня нет таланта. Мы начали с разных точек. Ты получила столько помощи из-за своей поразительной гениальной одаренности. Тебя обеспечивали множеством зелий, и ты жила в таком месте, где священные техники считались чем-то особенным. Разве не поэтому ты здесь, маленький дьявол в и д ж и х ю н В словах с у н м и н а скрывалась злость. Независимо от того, как сильно он пытался забыть, у Виджихён были лучшие условия. Но не у меня. Это можно было считать как самоанализом, так и жалобой. У меня ничего не было, а раньше было также. Меня призвали без всего, без таланта. Меня призвали совершенно с голыми руками. Ты покинула город через месяц. Я же провел тут три года. Я нападал на кроликов и кабанов, рисковал жизнью в бою с гоблинами и убегал в страхе от т р к о в Вот так я жил эти три года. Я жил в этом городе, усердно трудясь кирти и наемников. в и ж и х ю н не перебивала его, а она слушала его рассказ. Вот какой я. Я прожил т р и н а д т лет как мастер боевых искусств в т о р о г о уровня, наемником рангаси. Затем я умер и вернулся. Это я. Ты мастер боевых искусств старого уровня, произнесла в и д ж и х н И чтобы стать им, ты потратил на это три месяца. Ты прав. Я начала свой путь как гений, получила много помощи. Но сам ты. Ты изучил аметистовое облако и получил 20 а процентов моей внутренней энергии. К тому же ты и з у ч а ш ь ещё и техники Капья. Примечание переводчика. Впоследствии заменю нацы, что по сути и является этой самой энергией. в и ж и х н сложила вместе руки. Разве этого мало? В таком случае я дам тебе больше. Что ты хочешь? Внешнюю силу? Или навыки рукопашного боя? Еще что-то? Если хочешь, я научу тебя этому. Мне ничего не нужно, ответил Сунмин. Навык окопья э м е т и с т о г о облака было достаточно. Он не был настолько уверен в себе, чтобы еще что-то просить. Вдобавок ты получил шанс. Давай признаем, что с талантом ничего не поделать. Из-за отсутствия определенной цели ты не будешь стараться изо всех сил, проведя вот так свою вторую жизнь. Разве ты не потратишь ее впустую? Виджи х ю н взяла чашку с молоком и выпила содержимое. Возможно, это лишь мое мнение. Бессмысленное вмешательство, я полагаю. Это твоя жизнь, так что у меня нет причин ставить себе цели. Извини, я сказа. Заткнись. Перебил ее Сон Мин. Он сжал руку в кулак. Все сказанное в и ж и х и о н вонзилось ему в сердце словно нож. Глаза в и ж и х и о н расширились, когда Сон Мин перебил ее. Ты сердишься? Я прошу прощения. Да, я злюсь, потому что слышу подобное от тринадцатилетнего ребенка. Его гордость была уязвлена, но ему было действительно больно произносить. Я сделаю тебя моей целью. Сун Мин уставился на в и ж и х ё н Причина его раздражения заключалась в нем самом из-за того, что он не мог ничего оспорить. Он был согласен с ее словами, но не мог ничего сказать из-за своей гордости. Я сделаю тебя своей целью и буду тренироваться после твоего ухода. А когда мы вновь встретимся, я в о т к н у свое копье в твое сердце. Нет, ты не можешь сделать этого. Тогда я умру. Как мы можем разрешить это как друзья? Виджи Хун сразу выразила н е с о г л а с и е Сун Мин п а н и к и изменил слова. Так-то э, я побью тебя. Хм? Если это будет спаринг, то все в порядке. Я буду ждать. И тогда Виджи Хён радостно улыбнулась. Сун Мин в течение секунды пялился на нее. Ненормальная. Чтобы у л ы б а ю щ е е с я лицо тринадцатилетней девушки вызывало у него небольшое волнение, разве это не опасно? Сун Мин повернулся, чтобы не смотреть на нее. После этого случая он перестал ходить в лес. У него было достаточно денег из-за недавнего происшествия. К тому же у него были кое-какие запасы. Ты не освоил основы. Возможно, это из-за того, что у тебя не было мастера, который помогал бы с тренировками. Когда Сон Мин перестал ходить в лес, в и д ж и Хюн активно пыталась помочь ему. Она помогала ему утром, а вечером переделывала небесную технику. Говорят, что меч хорош в любых ситуациях. Но это чушь, распространяемая самими мечниками. По большей части мастера боевых искусств считают, что копье лучшее оружие. Сражаться против пользователя копья всегда трудно. Вью. в и ж и х у н взмахнул а копьем. Так что лучше всего подучить основы. с о н м и н у пришлось согласиться. Он правда не изучал основы. Его никто не обучал этому. Он сам вычитал все это из руководства и практических наставлений преследования души. У копья есть четыре части. Конец копья – это голова. Ниже наконечника находится султан копья. Древко – это тело копья, а в противоположной стороне от наконечника располагается вток копья. Примечание редактора. Султан – цветной развивающийся на ветру хвост, обычно из конских волос. который крепился вблизи наконечника и служил не только украшением, но и для впитывания и задержания крови, льющейся из раны противника над р е в к а чтобы руки не скользили. В ток и л я к о в а Эта деталь не дает расщепиться древку к о п ь я В ток немного заострен. Бам! Она взмахнула к о п ь е м Красные нити плавно следовали за наконечником к о п ь я Султан, это украшение. Его можно использовать, чтобы дезориентировать соперника. Она продолжила движение к о п ь я Красные нити кружили вокруг к о п ь я В отличие от самого к о п ь я нити изображали волнистые движения. Этим она привлекала внимание наблюдателя к о п ь ю Если хочешь использовать к о п ь е ты должен использовать все его возможности. Используй ток так же, как используешь наконечник. Используй нити, чтобы запутать противника. Не стой на месте и держи дистанцию. Сон Мин решительно кивнул. После еще нескольких взмахов она вернулась на исходную позицию. Есть три основы нанесения удара. Они применяются в качестве основы в знаменитых техниках копья. Можно сказать, что это основа основ. Их можно применять во всем. Это ран на з. Ран была внутренним переносом, а она внешним. Ран отражал атаку, а она пропускал. В бою важно использовать не только две руки. Так-то не достигнешь необходимой силы. З значило нападение. Длина копья позволяет управлять его силой. Меня хватку на древке. Не держись только за середину, иначе с и л ы будет н е д о с т а т о ч н о Хм. Но ран на З это лишь основы. И они относятся только к той части, где нужно колоть копьем. Но ведь с у щ е с т в у е т множество других атак, которые можно провести копьем. Например, его можно использовать как шест. Она показала пару движений, после чего отдала копье с у н Мину и отступила на шаг. Попробуй. Что? Я же показала тебе. Попробуй повторить. Если я не смогу повторить то, что ты идеально выполнила с первой попытки, зачем мне раздражать тебя, показывая опять то, что у меня нет таланта? Когда т ы и говорила, чтобы ты идеально повторил за мной? Проворчала она. Просто попытайся. Ты должен попробовать это, чтобы понять. Сун Мин поднял копье. Тогда Виджи Хюн добавила: Не используй с в о и отцы. Не используя отцы, он попытался повторить основы т е х н и к копья. Посмотрев на его попытку, Виджи Хюн сказала: Еще раз. И затем она снова и снова продолжала повторять эти движения, а он продолжал снова и снова делать замахи копьем. Из-за того, что он не использовал Ци, его тело быстро утомилось, и он нервно дышал. Еще раз. Да каких пор? Пока не о с в о и ш ь его. Думаешь, что это произойдет лишь через несколько попыток? Так повтори еще раз. Сказала она равнодушным голосом. Продолжай заниматься этим каждый день. Лишайте. В этот момент Сон Мин увидел в ней дьявола. Хотя у него дрожали плечи, он вновь повторил основы. Используя одну лишь физическую силу при выработке движений, он сильно устал. Как само копье, так и основы, все было тяжелым. Не падай в обморок. Если ты думаешь, что это ч е р е с ч у р изнурительно, передохни. Если у тебя остались силы, п р о д о л ж а й упражняться. Казалось, что она испытывала стойкость с у н Мина. Сможет ли он сделать это или нет, все зависело от него. Когда он замахнулся в десятый раз, он прямо-таки почувствовал, что скоро умрет. Он еле дышал. Руки и ноги. Нет, в с ё тело умирало. Он хотел выпить воды и отдохнуть. Он хотел посидеть на ветру в тени. В тени он увидел лицо в и ж и х ю н после чего слегка прикусил нижнюю губу. Он мог сделать больше. Он выглядел так, словно скоро умрет, но он чувствовал, что если постарается изо всех сил, то сможет еще несколько раз взмахнуть. Так он и сделал.